Глава 25 Кассандра Во тьме я потерял еще дням. Мои ноги и руки были связаны, а лицо закрывала маска. Оставалось познавать красоты Кисии по ухабам и ямам неровной дороги, что само по себе достаточно скверно. А и с его извращенным нравом добавил еще мучений. В другом углу крытой повозки, Постоянно сидел кто-то из молодых клериков и читал мне вслух при свете свечей тексты из пророчеств. Слово единственного истинного Бога. Они читали, когда я проклинала их. Читали, когда кричала. Они продолжали читать, даже когда я пела похабные кабацкие песни о грудастой жене моряка Витуса. В конце концов, я стала беречь дыхание и просто старалась не слушать. и к вкусу было явлено Слово Божие в огненном дыхании дракона Фаджа, на чешуе которого запечатлелось Писание Святой Мудрости. «Бессмысленная история». «А я думала, что ты верующая», — ответила я, сбегая в разговор, который не мог прервать склонившийся над книгой юнец. «Я тоже так думала». И тогда возгласил он королевскому дому Кена — Да не смеют они взять не принадлежащее им, а не то навлекут на себя гнев Божий через дыхание фаджа. Телега под нами подпрыгнула, и звук бьющегося о камни дерева сменился шуршанием колес по траве. Где мы? Я знала, что клирик мне не ответит. До сих пор мне только раз удалось устроить паузу в непрерывном чтении. Оставалось гадать, известно ли им, кто я. Связанная пленница с маской Бога на лице. Может, ты безумный пророк и вкус? Идешь сражаться против Кена на спине Фаджа, сбрасывая чешую? Заткнись. Повозка замедлила ход. Голоса других путешественников на дороге оставались моей единственной связью с реальным миром. Приходилось постоянно напоминать себе, что он рядом. Но теперь голоса умолкли, сменившись на треск ветвей и стук колес, попадавших в дорожные клеи. Молодой человек продолжал читать, даже когда повозка остановилась. Сквозь прорези моей тканевой маски проник свет, а он все читал. Не остановился, даже когда на его плечо легла рука. «Ты отлично читал, Искус!» Раздался самый ненавистный мне голос. Да вознаградит Бог твое милосердие и терпение. Благодарю ваше святейшество. Я живу для того, чтобы нести в мир Божье Слово». «Вот и славно!» Голос стал громче, и внимание переключилось с клерика на меня. «Ну, дрожайшая госпожа Мариус, вы будете рады узнать, что мы прибыли к месту назначения. Я уверен, мои люди тоже будут рады от вас избавиться». Один из воинов священной стражи говорил мне, что от вас воняет хуже, чем от жеребенка с расстройством желудка. Так бывает, когда тебя держат связанной и не выпускают по нужде. Он ласково улыбнулся, рука все еще оставалась на плече молодого клерика. Справедливое замечание. Я, пожалуй, сожгу эту повозку, прежде чем возвратиться в кой. Разве вы не собирались сражаться с кисянцами? «Уверена, с мечом вы просто демон». По его лицу промелькнула тень раздражения, словно отблеск фонаря на ветру. Только в этой вонючей дыре ветра не было, как и вообще воздуха. «Я оставлю эту честь своему сыну, госпожа Мариус. Он подходит под ваше описание больше, чем я», — ответил Иеромонах. Его ласковая улыбка вернулась, прогнав прочь раздражение. И Романах окликнул свою охрану, а потом, пригнув голову, вылез наружу через низкую дверцу в конце повозки. Вслед за ним и мальчишка Исук выбрался на солнечный свет, сжимая в одной руке пророчество, а в другой свечу. Их сменили воины священной стражи и, схватив меня за лодыжки, выволокли наружу по моим собственным испражнениям. Я никак не могла защититься от удара о землю. Он пронзил меня насквозь, и я онемела от боли и непривычно яркого света. Я сидела в прострации. Надо мной метались голоса и шаги, а над всем этим — вездесущие скрипы, жужжание, шелест ветра в деревьях. Я прищурилась, но видела только темные силуэты. Вот один приблизился, и все шаги замерли, голоса затихли. Моё зрение потихоньку начало проясняться. Я опять стала верующей. И мы, видимо, мертвы, потому что передо мной стоял Бог. На лице, смотревшем на меня сверху вниз, не было ни одного изъяна. Каждый контур, каждая линия идеально сглажены и выверены, словно высечены рукой скульптора. Стоящий на поляне человек был выше остальных. А когда он опустился на колени, то сделал это с грацией, недоступной даже самым опытным гейшам. Пара глаз цвета мёда внимательно изучали меня, а потом он опять встал и кивнул молодой кисянки, стоящей в нескольких шагах за его спиной. «Да», — сказал он, — «она совершенно. Я ее беру». «Берёшь меня?» — внезапно обрела голос Я. «Ты о чем это? Кто ты такой?» Божество оглянулось, на лице не было ни тени удивления или досады. «Она выглядит невредимой, только голодной и грязной. Я не вижу причин для такой агрессивной реакции, кроме предположительной психологической травмы. Нежелательно. Но так редко попадаются подобные экземпляры. Вы справитесь?» «Или мне поискать другой?» «Другой?» — возмутился и иеромонах. Но божество поднял руку и снова вернулось молчание. Он опять посмотрел на девушку, та кивнула. «Прекрасно. Я ее забираю». «Ты никуда меня не заберешь! – огрызнулась я. «Кто ты такой?» Впервые на его лице появились признаки жизни. Он поднял брови совсем чуть-чуть. Мое имя Торваш». «Торваш? Никогда тебя не слышала. Я перевела взгляд на Ира-монаха. Мы заключили сделку. Я убила вашего сына. Я впустила вас в кой. Сделала все, чего вы хотели». «Да, госпожа Мариус. Теперь я сделал то, что хотели вы». Хотели встретиться со Знахрем. Вот он. Как выяснилось, он также заинтересован в вас, как и вы в нем. Настолько заинтересован, что платит мне тем, что мне нужно. Я пыталась ослабить верёвки, отчего те лишь сильнее врезались в запястье и лодыжки. Но продолжала дергать. «Нет, вы не можете меня продать! Я не рабыня!» «Да...» Согласился он. «Не рабыня, но продать вас я могу. В этом все удовольствие обладание властью. А у вас власти нет, какой бы красивой вы ни были когда-то и каким бы мерзким ни был ваш язык». Горстка его стражников наблюдала, стоя у края залитой солнцем поляны, но никто не сказал ни слова. Даже она молчала. Потому что он был прав. Я никто, просто мусор, всего лишь еще один прохожий на улице, еще одна шлюха в борделе, еще один нож, который можно нанять. Я никто, даже мамаша Гера не станет скучать по мне, когда меня не станет. Знахарь большими шагами подошел к другой повозке, стоявшей неподалеку, открытой и заваленной мешками сундуками. Девушка последовала за ним. Они молча остановились там, глядя на что-то сверху вниз. От нетерпения романах принялся расхаживать взад вперед, но неспешным вальяжным шагом, как священник на церемонии. Он остановился лишь когда знахарь снова вернулся, но не сводил взгляда с двух человек в простых синих рубахах, поднимавших с повозки длинный ящик, похожий на гроб. Иеромонах сжимал и разжимал ладони. Его глаза сияли, как у ребенка, предвкушающего подарок в праздничный день. «Ваша плата!» — произнес Торваш. Его прекрасному лицу недоставало выразительности, а словам почтения. «Я предложил бы вам пользоваться этим разумно». Но не верю, что представление о разумности входит в сферу способностей человеческого интеллекта. Может, это просто иного рода благоразумие? Не такое, как вы ожидаете?» И Романах улыбнулся той же неживой проклятой улыбкой. Торвош не снизошел до ответа. Внезапный вопль нарушил спокойствие на маленькой поляне. С ветвей пронзительно закричали птицы. «За ним раздался еще один приглушенный вопль, и сначала я решила, что он исходит из гроба, который тащили с таким трудом. Но все взгляды обратились к карете. Вокруг нее собрались воины священной стражи. Страдальческий крик опять повторился. За ним послышался шепот другого голоса. Торваш поднял руку, останавливая своих людей на полпути между двумя повозками». Руки его слуг дрожали, когда они удерживали тяжелый гроб на весу. Что это за звуки? спросил Торваш. Ничего такого, о чем вам стоило бы беспокоиться. Последовал надменный ответ. Я сам выбираю, о чем беспокоиться. Сегодня мой выбор не быть обманутым. Здесь с вами есть еще кто-то. В наше соглашение об этой встрече другие зрители не входили. Торвуш кивнул своим людям, и те с облегчением выдохнув опустили гроб на ковер из листьев. Потом направились к рете главы Челтейской церкви, но и Романах поспешил преградить им путь. «Там всего лишь мой друг, и он не здоров. Для вас никакой угрозы». Но знахарь взмахом руки направил людей вперед. «Я по природе своей любопытен, а по своему праву хочу быть уверенным». Священные стражи, конечно, убили бы двух безоружных людей, будь им приказано. Но их хозяин только сжал кулаки и ничего не сказал. Служители знахаря рывком распахнули дверцы, и день огласил еще один пронзительный крик. Потом из кареты вытащили императрицу Хануцай, бледную и безвольную, как сломанная кукла. Что за? Слуги вдвоем понесли ее. Голова императрицы свесилась на бок, из губ сорвался еще один крик. Влажные завитки светлых волос прилипли к лбу, попадая в рот, а когда ноги касались земли... Императрица подгибала колени и дрожь сотрясала все ее тело. «Кто это?» Иеромонах выпрямился. «Так, никто, неважно». «Это ложь», — заговорила я. «Это императрица Хана Цай, супруга императора Кисии киноцая «Император Кин мертв, ухмыльнулся Иеромонах. «Как я и сказал...» Она персона неважная». Стоявшая рядом со знахарем молодая кисянка потянула его за руку, и хотя она не сказала ни слова, богоподобный Торвош кивнул и шагнул вперёд. «Женщина. Около тридцати пяти лет. Происхождение смешанное, кисянско-челтейское», — Произнес он, обхватывая лицо императрицы ладонями. «Она не двинулась». Лишь опять застонала, закатывая глаза. Чтобы точно выяснить природу ее болезни, требуется дальнейшее обследование. Однако, похоже, заболевание хроническое. Возможно, следствие вырождения. Болезнь императоров. Торвуш обернулся к монаху. «Поясните. Высший служитель Бога пожал плечами». Проистекает от того, что они провозглашают себя богами. Ложными, разумеется. А подобное высокомерие... Навлекает гнев. Нет. Так болезни не возникают. Какое еще объяснение можно дать болезни, поражающей столь многих властителей, зовущих себя богами? На идеальном лице знахаря в первый раз появилось какое-то чувство. Презрительный изгиб губ, от которого у меня потеплело на душе. А у иеромонаха вспыхнули щеки. То, которое имеет логичный смысл. Эту женщину я тоже забираю. Нет, это не продается. Сторговаться можно о чем угодно. По вашим словам, никакой ценности она не представляет». «И поэтому я уверен, вы не станете возражать, если я сниму с вас бремя заботы о ней». «Нет». «Ну ладно», — знахарь указал на ящик. «Несите обратно в повозку». Его люди осторожно опустили императрицу Хану в траву, вернулись за прежней ношей и, крякнув от усилия, подняли ящик. Ни один другой звук не нарушил тишину на поляне. И романах не сводил взгляда с ящика, а молодая кисянка наблюдала за судорожно дёргающейся на земле императрицей. Я была беспомощным зрителем, захваченным между двух сил, которых не понимала. «Значит, сделка расторгнута?» — сказала она, озвучивая то, что мне не под силу. «Нет, не может быть. Не должно так быть. Он нам нужен. Нужен». «Тихо!» Судя по лицу Ира-монаха, наши дела шли не очень. Он, похоже, готов был прикончить любого из присутствующих. «Стойте!» — рявкнул он, когда люди знахари подошли со своим грузом к подводе. «Хорошо!» — он злобно взглянул на Торвуша. «Можете забирать обеих. Как вы и сказали, забота о никчемной женщине — тяжелая ноша». «Капитаны нас! Помогите Ее Величеству перейти в повозку мастера Торвыша!» Я не видела капитана возле кареты, но сейчас он шагнул вперед, и на испещренное шрамами лицо через листья пятнами падал свет. В мою сторону он не взглянул. И вместо того, чтобы отдать приказ своим людям, сам опустился на колени перед императрицей Ханой, поднял обливающуюся потом больную и понёс через поляну, а двое слуг вернулись тяжелым ящиком. Капитан Инеас оставил стонущую императрицу в повозке знахаря и вернулся к хозяину. На меня он взглянул мельком, как будто не узнав. Вся моя надежда оказаться забытой умерла, когда Торвош направился в мою сторону, в три широких быстрых шага перейдя поляну на длинных ногах. «Ты! Не смей меня трогать!» — сказала я. — А не то, пожалей, что вообще родился на свет. — Я и не рождался, — ответил он. — Не рождался в том смысле, который ты в это слово вкладываешь. — Я тебя убью. Я тебе глаза выколю, а потом... Он взглянул на стоявшую с ним рядом кисянку. — Успокой ее. Сегодня я не желаю больше слышать ее голос. Так кивнула. «Я могла бы тебя сломать, как прутик, девчонка», — сказала я. «Пусть сейчас я связана, но я тебе это припомню». Не обращая внимания на мои угрозы, она вытащила из висящей на запястье суммы инструмент что-то вроде толстой швейной иглы с пузырьком на конце. «Это что за хрень?» — возмутилась я. «Нет! Нет!» я отбрыкнулась связанными ногами но добилась только того что свалилась на бок камни врезались в мою руку щеку и ногу она принялась хохотать в моей голове а кисянка размахивала своим орудием как клинком нет не надо пожалуйста игла вошла в руку изливая холод и боль и в точности как клинок еще более ранила когда ее вытащили Девушка отступила, с интересом склонила голову. Я кричала, она смеялась, оба звука сливались в моей голове, а залитая солнцем поляна начала кружиться. А потом меня захлестнула волна паники, потащив в темноту.